Евгений Леонидович Дворжецкий выглядел точь-в-точь точь как рассеянный профессор из мультфильма. Эх, что-то много в последнее время развелось вокруг него этих профессоров. Маленький, очень подвижный, с аккуратной лысиной, обрамленной седыми буклями и в круглых очках в толстой оправе. Проходите, проходите, молодой человек, вот сюда. Последний раз Игоря называли молодым человеком лет 12 назад. Воистину! «Все познается в сравнении», — подумал он. Энергичному генеалогу было как минимум под 80. Жилище профессора казалось таким же старомодным, как и сам хозяин. Единственная комната была доверху заставлена книжными полками, с которых, похоже, не принято было стирать пыль. А может быть, просто книг было очень много, поэтому в квартире пахло сладковатой книжной пылью, как в библиотечном хранилище. Полок было такое безумное количество, что свободного места на стенах практически не оставалось. Лишь кое-где, в основном над столом, виднелись небольшие оазисы. Их профессор тоже использовал с толком. Тут, закрывая простенькие обои, красовались сложные генеалогические схемы, выполненные, видимо, самим Евгением Леонидовичем. Центральное место занимал внушительный лист чертежного ватмана, на котором произрастало солидное ветвистое древо, а наверху немыслимо витиеватым шрифтом было написано «Дворжецкие». Судя по всему, свой род профессор весьма почитал. Чуть ли не полкомнаты занимал грубый прямоугольный стол, на котором примостилась лампа под зеленым абажуром. Такие лампы почему-то всегда светили в кабинетах у демократических начальников в старых советских фильмах и стояли они тоже на таких вот массивных столах. Тут же красовалась старинная бронзовая чернильница, из которой гордо торчало гусиное перо. Подобное смешение стилей Игоря позабавило. Кресло было вполне современным, глубокое, с высокой регулирующейся спинкой и удобными подлокотниками. Компьютера он не увидел. Видимо, профессор был человеком консервативным, и предпочитал сам систематизировать свои многочисленные папки и бумаги, под которые в комнате был выделен отдельный шкаф, похожий на тот, который стоял в кабинете медпункта, когда Игорь служил в армии. Еще из примечательных предметов он заметил телефон, висящий сбоку от стола. Такие настенные аппараты, черные, с круглым крутящимся циферблатом и большой трубкой, тоже были знакомы ему по старым фильмам. Они висели в коридорах коммуналок и были средоточием культурной и общественной жизни всех жильцов. К ним выстраивалась очередь, за них в буквальном смысле воевали, а вся ближайшая стена представляла собой одну большую телефонную книгу. Обои были исписаны всевозможными номерами и именами, поясняющими принадлежность абонента. И это при том, что что рядом с аппаратом, на маленькой полочке, сделанной каким-нибудь квартирным умельцем, всегда лежал блокнот для записей и свисал на веревочке обкусанный огрызок химического карандаша. «Чай профессор Двожецкий» пил из граненого стакана, помещенного в витой железный подстаканник с подозрительной надписью «Министерство путей сообщения». А по краю блюдца, в которой Евгений Леонидович не слишком щедрой рукой отсыпал жесткие пряники, было написано «Минздрав СССР». В общем, маленькая комнатка походила на нору, куда старенький профессор бережно стянул все самое дорогое. При этом здесь было очень уютно. Не хочу показаться занудным, но позволю себе задать вопрос. «Для чего вы ко мне пришли?» «Видите ли, моя жена была незаконно рожденным ребёнком. Мне очень мало известно про ее отца и про ее деда, только их место рождения и еще то, что они из учёной среды». Старичок слушал внимательно, изредка кивая головой. «Я вдовец. Сейчас я встретил женщину». Про отца и деда которой мне известно примерно то же самое. Но главное не это. Главное то, что наша с женой дочь и ее дочь этой женщины похожи до умопомрачения. Это словно один и тот же человек. Понимаете? Я не специалист в генетике, но знаю, что даже у близнецов так бывает далеко не всегда. А тут... Евгений Леонидович кивнул. «Вы думаете, девочки-родственницы?» «Я не знаю. Первый раз, когда я увидел эту девочку... Я просто не могу вам передать». Игорь замолчал. «Я правильно вас понял. Вы подозреваете, что у детей есть общий предок — отец вашей жены». Теперь кивнул Игорь, старичок оказался понятливым. «Видите ли, есть еще одно обстоятельство. Вернее, два. Первое — это то, что женщина... Женщина, у которой я живу сейчас, и моя умершая жена, обе Викторовны. Одну звали Алефтина, другую зовут Альбина. Как вы понимаете, не самые распространенные женские имена. И еще, самое главное, тетка моей жены упоминала как-то, что ее сестра ⁇ мать одиночка. Мать вашей покойной жены Алефтины? Да-да. Так вот она назвала малышку в честь именитого так сказать свекра как его звали она толком не помнит лишь то что его имя начиналось на а и было иностранным то ли Адольф, то ли альберт то ли алан якобы тот спал и видел внука продолжателя славной ученой династии, которому мечтал дать свое имя, но умер так и не дождавшись. А что говорит женщина у которой вы сейчас живете? Она ведь не незаконно рожденная, правда? И, наверное, помнит что-то про своего отца и деда. Игорь вздохнул. Как же все запуталось, и как тяжело все объяснить. Ее деда действительно звали Альберт. Он умер за два года до ее рождения. У них в семье был своеобразный культ дедушки-профессора, портрет на видном месте и все такое. Про отца она ничего примечательного не рассказывала, только то, что его зовут Виктор. А я, как вы понимаете, не могу ее спросить, не кажется ли ей, что у него могла быть еще одна дочь, дочь помимо нее. Да и вряд ли она это знает.